Глава третья. Голодный обед. Шумно усаживались за большой, накрытый в саду Гришкиного особняка, стол. «Какое же меню?» — спросила мадам Троцкая, кокетливо оправляя бриллиантовую брошку. «А, извольте видеть, и меню есть золотым обрезом, не извольте беспокоиться». — Ах, я так волнуюсь, — прощебетала Ленина, — съесть настоящий голодный обед, съесть то, чем питаются сейчас двадцать пять миллионов людей, и о чем пишет вся Европа, ознакомьте же нас с меню. А вот Голодный обед Григория спередан чезерентуя в честь бедных голодающих мужичков. Похлебка из лошадиного щевелет. «Желуди, дубовая кара, соус мадера, корешки, лебеда фрикасе, десерт, конский каштан». «Посюшки», — спросил Вовочка, — «а мы от этого не умрем? Будь спокойны, даже цинги не будет». «Господа», — кокетливо заиграла хорошенькими глазками Троцкая, — «объясните мне ради создателя, что такое цинга?» — А это такое, когда зубы выпадают, — любезно объяснил Гришка. «Ма — Мафуа! — воскликнул общий балвень Жоржик, секретарь Ленины. — Значит, у моего дяди тоже была цинга. У него каждый вечер выпадали зубы и опускались в стакан с водой. — Противный! — засмеялась Ленина. — Не говорите гадости перед обедом. А вот и похлебка. Неужели это лошадиный щевель а знаете, очень вкусно «А это что? Кажется, половинка яйца. Дикое яйцо!» — объяснил Гришка. «В конском щевеле на каждом шагу попадаются. Чрезвычайно вкусно. И наваристо. А это что отдельно подано? Неужели желуди? Совсем вкус пирожков с фаршем? — Домашний желудь, — сказал Гришка. Внутри у его такая мякоть, только наш мужич варить не умеет». — И подумать, что раньше этой вкусной штукой свиней кормили, — удивился Жоржик. — Жить не умели, — улыбнулся Гришка зерентой. — Мес-дамис, можно еще желудей. А вот и двое кора. — А как же ее есть, — удивилась Троцкая, — она ведь твердая. — Пустяшное дело. Верхнюю корку ножом с имити, а внутри мягкая, — любезно объяснил амфитрион. — Ковите верно, — полные иллюзия молочные телятины. Неужели это дубовые Все, от повара зависит, сударыня, — самодовольно сказал Гришка. — Хороший повар из калаши проводник, такой бифштекс, тру-ля-ляушк, А вот и корешки. Это что за порода? — Земляные. Повар их аспержем называет, а соуску есть беленькой, есть желтенькой. Прямо чудесно. Если б не знала, что корешки, прямо бы подумала. Спаржа. «Следующий номер в экстазе!» — ревел Гришка. «Лебеда!» «Послушайте!» — недоуменно поднял брови Вовочка. «Послушайте! Какая же лебеда, форменная птица!» «Лебеда, птицы есть!» — спокойно сказал Гришка. «Самка лебедя!» «Пардон, но самка лебедя называется лебедка!» «Не говорите глупости засмеялась Троцкая. «Лебедка — это такое на пароходе, чем вещи поднимают». «Ну, вот вот и есть лебеда. Чего ж мужички плачутся?» «Оно привкусно». «А я тоже, однако, думала, что лебеда — трава». «Никак нет. Мне ж можно было простую траву жрать». Хотя вот на десерт подадут конские каштаны. Карт с ерунда, с маслом, дрянь, а ежли тертые да со сливками, так за ушами трещать будет мездомис, а еще лебеды, кусачек, вот крылышка. От стола встали отяжелевшие. Ковыряя головной шпилькой в зубах, мадам Троцкая облегченно вздохнула и сказала, «Теперь я знаю, как питается мой народ». Я за него совершенно спокойно, пока есть дубовая кора, лебеда, корешки и конский щевель, мой народ не погибнет.